от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мной мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать. Что мне делать? Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него? Нет, — Нет-нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.